Глава седьмая. «Вейд, королева эльфов вечного леса, ты замыслила поистине невероятное», – думал Анетта, отстраненно наблюдая за светящимися эльфами. Уже целую неделю, забыл обо всем, нарнийцы и Вейды готовили небывалое заклинание. Место выбрали в глубине Нарна перешедшие на сторону Анетта полки, встали лагерем на лесной окраине, там, где лежали принявшие руку темных эльфов, деревни землепарцев людей С севера все еще подтягивались отставшие сотни, бредущие от опустевших руин Черной башни. Ведь после ее взятия прошло совсем немного времени, чуть больше двух месяцев. Трудно поверить, столько всего случилось за эти недели. У Анета начинала кружиться голова, когда он пытался окинуть события одним взглядом. Тогда он открывал книжечку, у четвертушку пергаментного листа, переплетенную черной кожей, сосредотачивался и его стило оставляло на пергаменте строчки четких, хорошо видимых даже в густом сумраке букв. Этим письменам не страшны ни сырость, ни время, а удалить их с пергамента сможет только маг, знающий подобающее заклинание. Этот дневник сохранится несмотря ни на что. Новые поколения магов Ордоса должны узнать всю правду о войне с разрушителем и об осаде Черной Башни, и о том, какой совершенно неожиданный оборот приняли эти события позже. Работа помогала забыться, не думать о том, что может быть никаких новых поколений магов Ордоса может вообще не появиться, если права Вейды, и от второго пришествия спасителя в Эвиал их отделяют считанные месяцы, если не недели. Вдобавок, приходилось вникать совершенно незнакомую непонятную магию Эльпо. Нарн, как известно, частенько посылал свою молодежь учиться в человеческую академию, однако из вечного леса никогда не поступило ни одного студиозуса.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 В Академии также очень мало знали о потаенных камнях. Даже учившиеся в Вардосе эльфы не отличались болтливостью. А сейчас вот они, эльфийские камни. Четырёхгранный обелиск цвета запекшейся крови. И странные отблески играют на его отполированных боках, несмотря на то, что сейчас ночь, а луна закрыта тучами.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 На пользу Спасителя усердно трудятся такие непримиримые, непримиримые противники, как Западная Тьма и Аркинская Инквизиция. Как же так? Я своими ушами слышал вашу теорию, что Инквизиция напротив помогает нам держаться против него. Совершенно верно, милорд ректор. Искореняя так называемых грешников и еретиков, святые братья отдаляют его приход. Но, устроив грандиозную охоту за разрушителем, Аркин оказался в заложниках собственной политики. Вместо утешения страстей, серые их раздувают, волнуют несчастных обывателей, сеют страх и отчаяние. «Молитесь, усерднее, больше, дольше, просите у него даровать им победу над разрушителем, а бедолаге и рады расшибать лбы».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 В таком случае хозяйка волшебного двора могла оказаться где угодно, даже в пределах империи Клешней, хотя об этом Анета боялся даже по мысли. Несколько раз он подумывал о том, чтобы тряхнуть стариной и вплотную заняться настоящими заклятиями поиска. Они отыскали бы Мегану даже на дне морском, правда, с головой выдал бы его Анета, ее пленителям. Трус, клял себя ректор Академии Высокого Волшебства. У тебя всегда найдутся резоны, ничего не делать и сберегать покой своей драгоценной персоны. Вот сейчас, мол, нельзя привлекать внимание к приготовлениям Вейды, шавара и Айлин. Нельзя, дескать, чтобы сюда нагрянула целая армия святых братьев и устроила побоище. Или того хуже, заявились вы кормыши Бреннера. И все это правильно, разумно, логично. А вот Мэг каждый день, каждый час ждет от тебя помощи, и ждет, что ее спасут. Ей в голову прийти не может, что меня остановят какие-то там высшие соображения. А я, я, я... Он скрежетал зубами, нагрыз ногти и мало что не кидался на окружающий его шатер деревья, в кровь разбивая кулаки, а не податливую кору. Но ничего не сделал. Высшие соображения брали таки верх. Только бы этот дурачок не стал играть благородного рыцаря и не полез меня спасать.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 я давно мечтала ну вот так запросто беседовать когда хочешь с кем нибудь из прославленного волшебного двора настоятельница пригубила чай восхитительно за это превзошла сама себя попробуй мэг ее собственный сбор тридцать три травы даже я не перечислю благодарю коротко кивнула мигана действительно превосходный вкус они сидели за изящно сервированным низким столиком.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 — И что же произошло потом? — Ты, Мек, произносила какие-то слова, я их, признаться, не очень поняла. — Ты только пришла в себя, потрясение, шок. — Лукавишь, — подумала чародейка. — Все ты отлично помнишь. Это тебя интересует. Почему читавшиеся ручными маги Ордоса и волшебного двора, никогда не лезшие наперекор воля святых братьев, вдруг замыслили мятежу? «Преподобный отец Этлау отдал приказы, которые я расценила как стремление поставить магов под удар разрушителя, выведя из-под него самих инквизиторов». Настоятельница кивнула. «Я слышала это. А теперь, пожалуйста, расскажи подробнее, ничего не опуская». Мегана усмехнулась про себя. «Ничего не упуская. Это пожалуйста. Правду говорить легко и приятно». Она вздохнула и начала. Ее слушали внимательно, не перебивали. Несколько раз обновляли темный отвар в чашечках. Мегана прихлебывала, почти не чувствуя терпкого вкуса. Она дошла до того момента, когда разрушитель и Этлауса шлись один на один, когда в дверь забарабанили. Не тихонечко поскреблись, как только и дерзали послушницы. Створки колотили кулаками и ногами. «Что там еще такое?» – скривилась настоятельница, и красивое лицо сделалось внезапно неприятно злобным. «Кого-то розгами сегодня вразумлять придется!» Вялое движение белой руки, засов отодвинулся сам собой. Влетела Зейта, бледнее смерти, растрепанная, глаза на выкате. «В чем дело?» — ледяным тоном осведомилась собеседница Меганы. «Почему ты?» — «Святая мать!» — выкрикнула девушка, падая на колени, как подкошенная. «Образ спасителя!» — кровью заплакал. Теперь уже настала очередь побледнеть настоятельницей. «Собери всех сестер!»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 Кто-то молился, упал на колени прямо возле цветника и даже не снял выпачканных землей рабочих рукавиц. Кто-то истерично рыдал. Одна из послушниц даже билась в подучей, и ей что-то засовывали в рот трое других. «Спокойно!» – гарпнула мать-настоятельница так, что заставила бы устыдиться даже бывалого капитана с пиратской галеры. «Все за мной! Сестры, все за мной! в храм! За мной!» В полутемной монастырской церкви не горела ни одна свеча. «Как допустили!» – рябкнула настоятельница. Двое монашек подли нее немедленно хлопнулись в обморок. «Не виноваты мы, матушка!» – запинаясь, принялась оправдываться почему-то все та же это «Сами собой свечи погасли. Не иначе, как знамение». «Знамение – это не твоего ума дело. Огня сюда! Немедля!» Появились факелы. Одна за другой стали загораться многочисленные толстые свечи. Тьма медленно отступала под натиском тусклого света.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 Растерянным монашкам отдали прямой и понятный приказ. Больше им ничего и не требовалось. Они дружно бухнулись на пол и затянули молитву. Затянулись тройно, несмотря ни на что. «Подойдем ближе, Мегана!» «Кто-нибудь, слезы его в скляницу соберите, дуры!» Сразу трое монашек метнулись к иконостасу. «Смотри, Мег, смотри внимательнее!» Негромко проговорила настоятельница, останавливаясь возле самого образа. «Смотри внимательнее и скажи, что ты чувствуешь?» «Ничего не чувствую, святая мать», – дисциплинированно доложила хозяйка волшебного двора. «И не могу тут ничего чувствовать. Или забыли вы о мерах, предпринятых преподобным отцом Этлау?» «Не забыла», – буркнула та. «Погоди, сейчас. Ну, а теперь?» Мегана не выдержала, глухо застонала сквозь сжатые зубы. Вернувшееся тепло магии растекалось по жилам, проникая в каждую клеточку. превеликие силы. Как я могла жить без этого?» но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 Возле пола ползали на четвереньках монашки, старательно пытаясь поймать скатывающиеся тяжелые капли узкими горлышками прозрачных склянок. «Это чистая магия», – с трудом проговорила Мегана. Голова у нее до сих пор кружилась. «Эликсир... эликсир гнева, презрения, жажды возмездия. Кровь гнева его», – шепотом пробормотала настоятельница. Бледность разливалась по его щекам все шире и шире. «Я... я знала».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 «Пришлите мне пятерых монашек потолковее. Есть такие, чтобы знали начало алхимии?» «Найдутся», – кивнула настоятельница и зашептала с верной Зейтой, следовавшей за ней по пятам, словно собачонка. Мегана быстро и ловко разлила алую жидкость в пять толстостенных колб Ей давненько не приходилось проделывать алхимический анализ, но все затвержденные еще в юности правила сами собой поднялись из глубин памяти.